Глава 70. Владимир. Ни в понедельник, ни во вторник у меня так и не нашлось времени пригласить Свету на вечеринку. Прекрасно понимал, что она начнёт ломаться, но вряд ли сможет поспорить перед моим жёстким напоминанием о долге. Иначе завоевать эту свободолюбивую пташку я не видел никакой возможности. Красавица в бело себе в голову, нельзя встречаться с начальником, и следовал этому принципу как библейскому завету. Во вторник свалилось очень много работы, пришлось задержаться, и после 6 я перекочевал в кабинет к Свете, где мы как отличная команда оперативно разгребали документы. Наблюдал за её грациозностью и молчаливостью и наслаждался её присутствием. "Слушай, Свет, ты не проголодалась?" прошептал я, увлечённо уставившись на то, как она откладывала очередной проверенный лист бумаги в сторону. "Время полседьмого, конечно же, я голодна", кивнула Света. Но еда мне светит не раньше 9 вечера, тяжело вздохнула она. Может, тогда закажем суши? Суши-бар неподалёку, они доставят через полчаса, улыбнулся я. Все это захлопало глазами, удивлённо глядя на меня. Поразился её реакции. Она продолжала молчать, и я спросил в лоб: "Никогда не заказывала еду в офис или никогда не ела японскую кухню?" И то, и то. Никогда не понимала, как можно есть за работой. Света покачала головой, от чего показалась мне строгой учительницей. Это же нормально, что мне хотелось стать ее непослушным учеником. А роллы отвергаешь, потому что их мама не воспринимала, боясь отравиться? предположил я. Света коротко кивнула и отвела взгляд. Ну, тебе же понравились мои бутерброды. Может быть, я и здесь окажусь прав. Как считаешь? мягко надавил я. А знаешь, хуже уже не будет. Так что закажи. Неожиданно согласилась она. Не стало уточнять, что именно хуже, просто взял мобильный, выбрал сет и доставку. Кажется, сегодня я вновь удивлюсь эту. Светлана. Последние 5 дней стали для меня днями напряжений. Я то постоянно удивлялась чему-то, то проигрывала. Меня очень удивила готовка Владимира. Его забота, но очень расстроило то, что он просто относился ко мне как к другу. как хорошему рабочему партнёру, коллеге. Да, я никогда не ненавидела его за хомоватое поведение, но он открылся мне с другой стороны. Было приятно узнать, что у него оказались и добрые качества, с которыми мне пришлось смириться. Он не был просто хомоватым мажором, каким я видела его изначально. Владимир оказался очень хорошим, рассудительным начальником. Он прекрасно разбирался в маркетинге, в вопросах подбора персонала, Умел управлять людьми так, что его любили, а не боялись. После его нового введения компания расцвела, заиграла новыми красками, а я я нарушила свой основной принцип. Я влюбилась в своего начальника и теперь не знала, что делать с этими чувствами. Влюбилась в богатенького мальчика, которого предпочитала раньше обходить стороной за пару десятков километров. А ещё этот негодяй, укравший у меня сердце, умел прекрасно готовить. Он умел удивлять. Заставил меня задуматься над моими принципами. Из-за него я пересмотрела принципы, навязанные моей мамой, и он рушил их один за одним. Я предстала перед ним голый, без средств защиты от посягательств на мою душу. Со всеми этими чувствами было невыносимо тяжело сидеть с ним в одном кабинете. Я бы, наверное, лучше выбрала Игоря, который выбесил меня своим поведением, а Карина мне давно говорила, что я ему безразлична. Может, стоило дать ему шанс? покачала головой. Не после всего, что он творил последний месяц. Не после того, как я отходила от его букетом по голове. Скорее принесли заказ. Владимир оттащил меня от компьютера, расположив еду на свободном столе, который он заботливо внёс сегодня ко мне. Нам действительно пришлось хорошенько поработать вместе. Мои глаза разбежались от обилия мелких роллов, а от вкусного запаха так и текли слюни. Э как их есть? А задумалась я, видя, как Владимир изящно взял в руки две палочки и с лёгкостью орудуе имя, отправил ролл в рот. Тоже взяла палочки, а затем безуспешно уронила ролл. Да ты, чёртов мак, фыркнула я, пытаясь справиться с непослушной едой. Владимир несколько раз пытался мне объяснить, как держать их пальцами, но всякий раз мои мысли улетали куда-то в небеса, и я никак не могла понять, как управиться дурацкими палочками. А когда Владимир взял мою ладонь в свою, дабы объяснить, я его вовсе, получив мощный снаряд мурашек, полностью улетела в страну грёз. Какая же ты неу обучаемая. Владимир сдался, вновь взял палочки и с лёгкостью подхватил оранжевый ролл и поднёс его к моим губам. Открывай ротик, накормлю тебя. Эй, я не маленькая девочка, фыркнула, не желая сдаваться. Меня ещё никто не пытался накормить. Что за глупости? Я пытаюсь о тебе позаботиться, рассмеялся Владимир, и я сдалась от край фрот. Так и не смогла понять, что мне было приятнее: то, что мужчина моей мечты только что покормил меня с рук, или божественный вкус кусочка с рисом. Владимир проделал такой же финт несколько раз, пока я не вспомнила, что у меня в томбочке лежит вилка. Суши вилкой? Ох, не быть тебе, леди, не быть, смеясь, заметил Владимир. Все не так потеряно, я еще могу научиться. Обидчива проблема, или я? Свилка и дела пошли быстрее, пока я не сделала самую большую ошибку в жизни. Не взяла кусочек того зеленого крема, который Владимир ел с привеликим удовольствием. Эй, ты бы аккуратнее! Он пытался меня предупредить, но в следующую секунду я познала всю боль разочарования. Эта штука очень сильно обожгла мой язык, и слезы потекли из моих глаз. Это в асабе. Тяжело вздохнул Владимир, явно пытаясь не расхохотаться. Ну, конечно, всегда можно рассмеяться над глупой девушкой, которая совершенно не вписывалась в его мир.